Глава девятая. Нам выделили машину и запас горючего. Достаточно, чтобы доехать до места и обратно. Старенький пикап Шеви. Понятно, не слишком дорогой, но все равно. Любой работающий автомобиль сейчас представлял большую ценность. Так что мы искренне поблагодарили Харриса за щедрость. «Будет совсем здорово, если вернете тачку до возвращения на родину», ответил он, провожая нас. До пригорода в Колорадо Спрингс добрались чуть больше, чем за час. Шоссе за прошедшие месяцы успели расчистить, а перед въездом в опасную зону даже стоял патруль, совсем как у нас. Никаких документов у нас, разумеется, не проверяли. Патрульные знали о нашем проезде после утреннего инструктажа. Вудмур был небольшим поселком, или, как тут принято говорить, соседством в составе округа Монюмент. Сам округ располагался в гористой местности, на севере от Колорадо-Спрингс. Поселок вырос прямо посреди соснового леса. Многие дома с подветренной стороны холма уцелели. Даже лесной пожар сюда не добрался, что было совсем удивительно. Разве что осадки выпали очень интенсивно и отсекли огонь зараженной полосой. Чтобы проверить эту гипотезу, нужно было подняться выше, на холм откуда открывался вид на бывший Колорадо Спрингс. Но мы не стали этого делать. Припарковав машину в неприметном месте за технической будкой, мы замаскировали авто подручными средствами, после чего отправились изучать территорию. Тут, посреди заброшенного поселка, меня не покидало давящее ощущение чужого взгляда. Мы продвигались вдоль улицы, где среди сосен темнели громады домов. Судя по всему, некогда дорогих и престижных. Толстые стены, хорошие материалы отделки. Кое-где виднелись следы поспешного бегства жителей. Распахнутые двери, оброненные и забытые вещи. Даже следы от покрышек во дворе. Но большинство строений было аккуратно закрыто. Странно, что не было ни разбитых окон, ни бытового мусора на дорожках. Типичных следов мародеров. Ведь уже столько месяцев прошло. Не лезли потому, что опасались близости зараженной зоны? Я поднял запястье и посмотрел на портативный счетчик, которым нас снабдил конфедерат. Фон лишь незначительно выше нормы для здешних мест. И все же защищенные маски мы снимать не спешили. В такой близости от следа осадков заражение может быть локальным. Зайдешь и не заметишь, как опасную дозу схватишь или надышишься микрочастицами. Мы с пулей шли в авангарде, Рубин чуть поодаль, прикрывая нас. По координатам, полученным в командном центре, находился лес у самой границы поселка. Никаких признаков сложных подземных сооружений, вроде замаскированных вентиляционных выходов, мы не нашли. Рейнджер был уверен, что видел что-то возле школы, которая находилась в трех милях западнее, в Монюменте. Он подробно объяснил, как до нее добраться. Мы решили идти туда пешком, чтобы не светиться. Очень осторожно, соблюдая все меры безопасности по дороге, изучая обстановку. На охрану машины решили никого не оставлять. Плюсы от еще одного человека в нашем отряде перевешивали риск потери авто. Старый Шеви все-таки не совсем то же самое, что экстремальный орбитальный истребитель. Пуля остановился возле почтового ящика на подъездной дороге к очередному дому. Открыл его, заглянул внутрь, потер крышку. «Что там?» — спросил я. «Да так, ничего!» — напарник пожал плечами. «Думал, может, что-то внутри сохранилось? Я бы посмотрел. Вы заметили, что многие дома не жилые?» — спросил Рубин, подходя к нам. «Может, просто хозяева уехали раньше?» «До того, как все началось!» — ответил я. «Не уверен. Вот посмотри!» — он кивнул на ближайший дом. Это же просто коробка, как будто только что после сдачи. Никаких признаков индивидуальности, украшений на участке, следов жизни. Ну, может быть, я пожал плечами. Надо зайти, предложил Пуля. Я почесал подбородок. Учитывая все обстоятельства, едва ли нам стоило обращать внимание на мелочи вроде частной собственности. В конце концов, мы тут с санкцией новых властей. Конечно, обыскивать все дома подряд мы физически не сможем. Но хотя бы посмотреть, чем жили люди в поселке в непосредственной близости от интересующей нас точки, определенно стоило. Пожалуй, надо, согласился я. По глазам я понял, что напарник улыбается. Он пошел к двери ближайшего дома. Это была массивная бетонная коробка, отделанная под гранит с деревянными вставками, большой верандой и плоской крышей. Окна были темными. Какое-то необычное стекло. Возможно, поляризованное. Я даже не предполагал, что в жилые дома ставят такие. Пуля поднялся на невысокое крыльцо, отступил в сторону, сделал нам знак «Осторожнее» и потянул за ручку. Дверь ожидаемо не поддалась. Тогда напарник сел перед дверью, достал нож и попытался просунуть его в щель между дверью и косяком, чтобы отжать язычок. Тщетно. Дверь была защищена от попыток такого грубого взлома. Нахмурившись, пуля оглядел двор. Спустился на газон, поднял декоративный булыжник, потом вернулся к двери и ударил по стеклу. То глухо загудело, но даже не подумало разбиться. Пуля присвистнул. Потом вопросительно посмотрел на меня. «С глушителем!» — кивнул я. Напарник кивнул, достал пистолет, закрепил глушитель. Потом, тщательно в уме просчитав угол, выстрелил в замок, стараясь вышибить механизм. Это удалось только с третьей попытки. Вообще, вскрывать замки пистолетными выстрелами вовсе не так просто, как это показывают в кино. Нужны специальные навыки, а то можно дел натворить. Наконец, дверь, оказавшись довольно массивной, распахнулась. Внутри был коридор со светлыми стенами и полом из полированного бетона. Пуля включил тактический фонарик. Коридор упирался в глухую стену в нескольких метрах от входа. Справа и слева было по паре закрытых дверей, белых, безо всяких украшений. Если не считать хромированных поворотных ручек... Рубин остался прикрывать снаружи. Я подстраховывал пулю, когда он открыл первую дверь. Просторная комната, которая скрывалась за ней, была совершенно пустой. Лишь белые стены да бетонный пол. Насчет окон я оказался прав. Изнутри они были совершенно прозрачными. Точно такая же картина оказалась и за остальными дверями. Просто помещение, совершенно безликие, без каких-либо следов использования или специализации. Даже выключателей или хотя бы проводки под освещение видно не было. Обследовав весь первый этаж, мы поднялись на чердак. Тут вообще не было никаких перегородок. Лишь большое помещение с чердачными окнами, до крепления ската крыши. Затем я попытался найти вход в подвал, но не смог. Похоже, его просто не было. Мы вернулись к входу. — Ну что там? — спросил Рубин. — Пусто! Ответил Пуля. Странно как-то все. Ни проводки, ни канализации, ни даже вентиляции. Так даже под отделку не делают. Будто декорация, заметил я. Точно, кивнул напарник. Давайте осмотрим еще парочку, предложил Рубин. Я согласно кивнул. Ниже по склону стоял следующий дом. С виду попроще, без всяких декоративных элементов в виде деревянных панелей. Но похоже он был больше по площади а вместо чердака тут был полноценный второй этаж. Когда мы подошли, я обратил внимание, что окна тут были самые обычные, прозрачные, а за ними виднелись занавески. Входная дверь оказалась не заперта, так что пуля просто убрал обратно в кабуру уже приготовленный было пистолет. Этот дом, в отличие от коробки выше по улице, явно был обитаем. В жилых комнатах разбросаны вещи, На кухне следы трапезы. Интересно, сколько здесь было времени, когда произошли удары? До нас первые боеголовки долетели днем после обеда по самарскому времени. Это я запомнил очень хорошо. Тут, получается, должно было быть около полуночи. Или одиннадцати часов. В пользу позднего ужина говорила открытая бутылка вина, оставшаяся на столе среди покрытых плесенью тарелок. Рубин, который в этот раз пошел на обследование со мной, Взял ее и посмотрел на этикетку. «Французская», — сказал он. «Бордо, Гран-Крю». «Тут же не бедные люди!» В детской комнате на кровати среди разбросанных игрушек валялся планшет. С виду совершенно целый. Машинально я взял его и нажал на кнопку питания. Ни на что особенно не рассчитывая, все-таки столько месяцев прошло, наверняка разрядился. Однако на экране вдруг загорелся логотип производителя. И через несколько секунд планшет загрузился. Я провел по экрану, ожидая, что появится приглашение ввести код. Однако блокировки не было установлено. На рабочем столе было много иконок разных игр. Но меня интересовали не они. Я нашел значок галереи и нажал его. Тут было довольно много файлов. Некоторые сняты внутри поселка, другие. Где-то в городе, в школе, в аэропорту и других местах. Наверху было совсем свежее видео со смазанным изображением на значке. Я нажал на него. За кадром испуганный детский голос говорил. Мы уезжаем. Папа говорит, у нас есть несколько минут, пока радиация дойдет до дома. Нам повезло, что мы живем с обратной стороны горы. Связь есть, но я не смог тебе дозвониться. Ба, скинь сообщение, когда будешь на связи, хорошо? Ну все, пока. На экране были внутренности дома, в который мы зашли. Метались взрослые, что-то громко обсуждая и переругиваясь. Потом камера оказалась во дворе. Семья, отец, мама, девчонка лет шести и пацан, который держал камеру, залезли в большой внедорожник. Кажется, это была Toyota Hilux, но я не был уверен. Кадр с машиной был смазан. На этом видео остановилось. Некоторое время я с недоумением пытался сообразить, как планшет оказался в комнате, если пацан, судя по всему, увез его с собой. Потом до меня дошло, что должно быть файл загрузился в облако и синхронизировался с устройством, а видео снимали на телефон. Это возможно, если у них была связь. Хотя само по себе это очень странно. Как могла сохраниться связь после удара? Разве что защищенная линия под землей и Wi-Fi в доме. Интересно, если все действительно было так, от этого следует сразу несколько выводов. Линии связи, способные перенести ядерный взрыв, действительно существовали, как и защищенные дата-центры, которые продолжали функционировать, по крайней мере, в первые минуты после катастрофы. Экран планшета мигнул, на нем появилось изображение перечеркнутой батарейки. После чего гаджет снова вырубился. Немного поколебавшись, я запихнул планшет в рюкзак. Записи нужно будет исследовать подробнее, в нормальных условиях. «Облачная загрузка, которая работает после взрыва?» – спросил Рубин. Он наблюдал за моими манипуляциями с планшетом. «Похоже на то!» – ответил я. «Смотри, кстати, вот!» Рубин протянул мне альбом с детскими рисунками. Среди обычных для таких альбомов сюжетов – природа, игры, родители, животные – попадались и более занятные материалы. Горы, над которыми висят странные спиралевидные облака. Здание школы с американским флагом, под которым нарисована пещера, в которой возле огня стоят кругом люди с острыми ушами в зеленых остроконечных шапках. «Интересная фантазия у ребенка, да?» – спросил летчик. «И фантазия ли?» – я ответил риторическим вопросом. «Жаль, планшет разрядился», – вздохнул Рубин. «Интересно было бы посмотреть другие записи с этим поселком и соседними домами». «Да уж», – согласился я. Больше ничего интересного в том доме мы не нашли. И направились дальше по улице, в сторону выезда из соседства, по направлению к школе. По дороге решили зайти в еще один дом, так сказать, для полноты картины. Это было монолитное двухэтажное здание, с отделкой под песчаник и мрамор, классических форм. Даже крыльцо тут подпирали миниатюрные дорические колонны, на греческий манер. Окна были плотно закрыты то ли жалюзи, то ли шторами блэкаут. Дверь оказалась заперта, и пуля снова решил эту проблему парой выстрелов. Такой же пустой коридор, как в первом доме. И пустые комнаты. Кое-что интересное обнаружилось на втором этаже. Там, на стене одной из комнат, были нанесены квадраты QR-кодов. Пять штук. Все разного размера. Камеру бы! С досадой прицокнул пуля, разглядывая коды. Ты знаешь политику? Ответил я. Да понятно. Надо будет вернуться с ребятами. У них, я слышал, целые сети остались. Найдется возможность посмотреть, что там зашифровано. Где это ты слышал? Удивился я. «В городе?» — пуля пожал плечами. «Когда гулял вчера? В центре даже вай-фай есть. У них дофига смартфонов уцелело». «Живут же буржуины!» — хмыкнул я. «Ладно, действительно, надо бы прочитать, что за фигня. Но сначала в школу». «В школу? Так в школу!» — кивнул пуля. Мы вышли на улицу. Давящее чувство взгляда, которое ослабело после второго дома, а потом и вовсе исчезло, снова вернулось. Я с подозрением разглядывал ближайшие дома, спрятавшиеся среди сосен. «Тоже чувствуешь?» Рубин подошел совершенно бесшумно. «Что чувствую?» «Будто кто-то есть», — ответил летчик. «Есть такое», — вздохнув, признался я. «Старайся не двигаться. Голову не поворачивай», — сказал Рубин. «Посмотри на три часа. Серый дом, перед ним три толстые сосны, на пригорке. Видишь?» «Вижу», — тихо ответил я. «Слева от гаражной двери». Я пригляделся. Понадобилось несколько секунд, чтобы мозг перестал фильтровать картинку. У псины была серая шкура с рыжими подпалинами. Не уверен, что это какая-то порода. Может, кто-то из сердобольных хозяев взял дворнягу из приюта? Сейчас собака безотрывно смотрела на нас, вытянув шею и будто принюхиваясь. «Ветер дует в ту сторону», – тихо сказал Рубин. «Она нас чует». Зрение у собак не очень хорошее. Бросил кто-то из местных? спросил я. Не похоже. Ни ошейника, ни следа. Скорее, какая-то стая прибилась к месту, которое не сильно пострадало. Стая? Ага, кивнул Рубин. Остальные прячутся, к нам подошел пуля. Поглядел в том же направлении, что и мы. Потом ругнулся и достал из кобуры пистолет. Псину от гаража тут же будто ветром сдунуло. Зрение плохое, говоришь. Ухмыльнулся я. «Они слишком хорошо знают, что такое оружие», ответил Рубин. «И его запах. В общем, лучше вернуться до темноты», сказал Пуля. «Они чуют нашу слабость и знают, что в темное время у нас снижается реакция». «Согласен», кивнул Рубин. «Плюс по сторонам смотрите чаще. Не расслабляемся». По мере спуска сосновый лес постепенно редел. А школа и вовсе стояла посреди большого пустыря, заросшего какой-то жухлой травой. Перед главным зданием располагалась огромная парковка. По-настоящему большая, как два футбольных поля. На ней валялись несколько сгоревших автомобилей и школьный автобус на боку. Мы подходили со стороны шоссе, вдоль дренажной канавы, которая давала хоть какое-то укрытие. Впрочем, место это выглядело и ощущалось куда более заброшенным, если можно так выразиться, чем странный поселок на холме среди соснового леса. На школьном дворе было много мусора. Какие-то обертки, тряпки, старая посуда, обгоревшие куски мебели. А возле главного входа, у дверей, ощетинившихся разбитыми стеклами, нас ждал первый сюрприз. На стене справа был намалеван перевернутый треугольник в круге. Пуля подошел поближе к этому художеству. Пригляделся, потрогал рукой в перчатке, потом снял маску и понюхал. «Дай догадаюсь!» «Это не краска?» – спросил Рубин. «Не-а!» – кивнул Пуля. «Кровь, но старая. Дождь уже несколько раз прошел, видишь?» – он указал на часть рисунка. «Вот тут слой был более толстый, чуть размыло». Внутри здания ожидаемо был полный беспорядок. Причем едва ли это были следы поспешной эвакуации, учитывая, что удар пришелся на ночное время. «Значит, тут как следует поработали мародеры». Следуя указаниям рейнджера Питерсона, мы нашли вход в школьный подвал, замаскированный под технический шкаф возле большого спортзала. Проход был открыт. Больше того, дверь кто-то сорвал с петель до нас. Пуля посветил внутрь фонариком. Бетонная лестница, уходящая вниз, довольно крутая. Оттуда веет сыростью с запахом плесени. Напарник вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. И он начал спускаться. Следом пошел я. Рубин двигался замыкающим. Внизу у основания лестницы была бетонная площадка. Справа и слева темные проемы без дверей. Пуля посветил в левый, а я в правый. Весь пол в помещении завален каким-то металлоломом. Беспорядочное нагромождение шарниров, тяг и балок. Будто здесь проводились соревнования между школьными командами по сбору железа для сдачи. Как в старые добрые советские времена. А подвал оборудовали под временный склад. Я оглянулся и посмотрел в соседнее помещение, куда светил пуля. Там пол был чистым. Лишь возле противоположной стены застыли два старых промышленных холодильника. «Ну что, куда пойдем?» спросил Рубин, тоже успевший заглянуть в оба помещения. «Рейнджер?» Рассказал нам только, как добраться до подвала. И только. Так что решать нужно было самим. «Блин, да тут все ноги переломаешь!» — сказал Пуля, заглянув в помещение справа. И тут, будто в ответ на его слова, там вспыхнул яркий белый свет, а весь металлолом на полу с лязгом и скрипом пришел в движение.